Мальчик без имени. Он увидел существо не сразу. Сначала подумал, что это просто выбросило на берег ком водорослей и дохлых рыб. Пахло солью и почему-то кровью. Именно запах соли и заставил его подойти поближе. Песок был залит чем-то черным и липким. Оно прилипало к ногам, тянулось за ступнями вязкой паутиной. Ему было противно и одновременно любопытно. Он сжимал в кулаке гарпун. и шел вперед, вытянув шею и вглядываясь в свою цель. Ком зашевелился, когда он был от него в нескольких шагах. Он остановился и взял гарпун на изготовку. Из подспутанных, уже начавших гнить водорослей, на него глянул черный глаз. Огромный глаз с его голову, без зрачка, или сам, как один гигантский зрачок. Он вздрогнул, но лишь сжал кулак сильнее. Затем осторожно протянул гарпун и острием сдвинул водоросли. Существо было сильно облеплено ими, но и так ему стало ясно, что это гигантский многоног. Огромный, как два его в высоту и два же в ширину. Щупальца были толщиной с ногу мальчика, а голову многонога он бы не смог и обхватить руками. На всякий случай он сделал шаг назад. Существо было ранено, это было ясно и так. Черная и липкая кровь, которая текла из какой-то раны, которую ему не было видно за водорослями, но несомненно большой. Многоного, видимо, помотало по океану, прежде чем выкинула на берег. Он казался уставшим, ослабевшим и каким-то помятым. Да и голод, скорее всего, добивал его. Ему осталось совсем немного, несколько дней на этом солнцепёке, без еды и помощи. «Еда», — подумал он, — «много еды». Он никогда не видел подобных существ и не знал, можно ли их есть. Он уже как-то пробовал незнакомую рыбу ярко-желтую алыми плавниками и алой же полоской на боках на его счастье он был тогда сыт на дереве у него вялились свежие запасы и поэтому он был осторожен и рассудителен он не съел тогда ту рыбу целиком лишь немного мяса около хвоста мясо было странно сладковатым словно намазанное медом диких пчел это было необычно и поэтому невкусно. он даже не доел до конца так пожевал и выплюнул а остаток рыбы бросил в сетку для приманки, в которой уже лежали кишки и головы. Потом он долго вспоминал этот остаток, когда проснулся ночью от резкой, выворачивающей все нутро боли, когда жадно, давясь и пуская носом пузыри, пил океанскую воду, а потом блевал в кустах, когда выл и корчился на песке. Очухался он только к следующему утру, опухший, с налитыми кровью глазами и раскалывающийся от боли головой. Язык, горло и внутренности онемели, как после ожога. Ноги и руки дрожали, а в спине что-то пульсировало. Он даже и стоять-то толком не мог, шатало. Так что к сетке с приманкой он полз на четвереньках, как собака. И так же, как собака, часто-часто дыша носом и выволив язык, копался, ища эту странную рыбу. Теперь, через сутки, она необычно пахла. Не как вся требуха в этом садке. Кисла и как-то липка. а пронзительно, резко, свежей травой после шторма. Он даже не понял поначалу, что это ее запах. И долго крутил головой, пытаясь понять, откуда он идет. А когда сообразил, что это та рыбина, то так же долго и с удивлением мял ее в руках. Он не выпотрошил ее после поимки, потому что все равно думал лишь попробовать кусочек. И теперь она выглядела так, будто только-только была вытащена из воды. такая же блестящая чешуя, такие же ясные глаза, такие же чистые жабры. И только вырванный кусок мяса около хвоста, запекшийся и заветренный по краям, говорил, что она давно мертва. Он сидел над рыбой, положив ту на песок, и думал. Это надо как-то использовать. Он знал, что все имеет свою пользу. Даже блевать имело смысл не в кусты, а в для приманки. Но, к сожалению, в первый раз просто не успел добежать. а потом уже не было сил передвигаться. Лишь переворачиваться на другой бок. Ядовитая рыба попала ему в руки не просто так. С ней тоже можно что-то сделать. Он аккуратно разделал ее. Отделил кишки от мяса, счистил чешую, оторвал плавники и вытащил кости. Затем положил на большой плоский камень и другим камнем, круглым с множеством тупых выступов, перемолол ее в жидкую кашу. который слил в чашке из мокрой глины и листьев. Каша из мяса отдельно, каша из требухи отдельно. Запах травы и шторма бил в нос. И он то и дело испуганно поднимал взгляд на небо. А вдруг и правда там, над его головой, уже стягивает черные облака. Но небо было чистым, ветер ласковым, а океан спокойным. Затем он чуть смазал гарпун этой кашей и пошел на рыбалку. Первая же рыба, которую он ударил, Не наколол, не ранил, а так лишь царапнул, тут же забилась в агонии и всплыла кверху брюхом. Он принес ее на берег и долго смотрел на нее, не решаясь попробовать. Потом все-таки отщипнул кусочек и положил на язык. Он не собирался глотать, но горло словно само дернулось. Привычка с той поры страшного голода есть все, что попадет в рот. На этот раз его тошнило гораздо меньше, да и боли в животе были терпимыми. Но он понял, то, что убило ядом желтой рыбы, тоже становится ядовитым. Кашица оказалась бесполезной, но выкидывать ее было жалко. Поэтому он просто припрятал чашки с ней подальше, на всякий случай. Можно ли было есть это существо? Он не знал. Оно тоже вполне могло оказаться ядовитым. Но перетирать его на камнях у него просто не хватило бы сил. Да и куда девать столько ненужной кашицы? Можно было, конечно, попробовать сначала лишь кусочек, отрубить самый кончик щупальца, положить на язык, глотнуть, подождать и проверить. Если будет ядовитым, что ж, пусть так и подыхает, потом он решит, что с ним делать. Если же все будет в порядке, убьет ударом камня по голове. Существо следило за ним своим огромным черным глазом, и мальчику казалось, что оно понимает, о чем он думает. Щупальца поднимались и опускались. Но не как это бывало у агонизирующих многоногов, а словно существо жестикулировало, словно не в силах или не умея говорить, оно пыталось что-то сказать ему этими движениями. Он потряс головой. «Глупо. Существа из океана не умеют говорить. Им просто это не нужно, ведь под водой никто не услышит твоих криков». Итак, еда. Когда-то давным-давно, он и не помнил даже когда, он ел многоногов. Они были упругие, чуть скользили на зубах и языке и отдавали кислинкой. Кажется, они ему тогда нравились. Сейчас же ему нравится любая еда. Но те многоноги были небольшими, размером с ладонь, локоть или ногу. А этот мог бы сам съесть его при желании. Он почесал гарпуном спину. Сможет ли он убить существо? Его кожа, пупырчатая, голая, казалась очень плотной. Эдак можно и сломать гарпун. И что потом делать? Для того, чтобы изготовить новый, понадобится целый день. Найти нужную прямую и прочную ветку, закрепить на ней длинный и острый камень, надежно смазать древесным соком, чтобы веревка не развязалась. Этот-то гарпун он делал очень долго, готовый уже совершенно отчаяться. А если камень еще и застрянет в теле чудовища, что тогда делать? Нет. Он помотал головой и отступил. В конце концов, какая разница, убьет он его или оно умрет само. Для еды это не так уж и важно. Он просто будет следить за тем, чтобы не опоздать, чтобы существо не слишком долго лежало мертвым. Как только оно умрет, он сразу придет и разделает его. Он ушел и вернулся. Разложил возле существа веревки, разделочные камни, острые ветки, разложил аккуратно, чтобы можно было сразу воспользоваться ими. Существо настороженно следило за ним черным глазом и иногда тяжело вздыхало. Наверное, оно хотело разжалобить его. Он покачал головой. «Нет, еда не может вызывать жалость. Это просто еда. Каждый в своей жизни может стать едой. Почему кого-то должно быть жаль больше?» Он хотел объяснить все это существу, но язык не слушался его. Он давно ни с кем не говорил, даже сам с собой. Поэтому уже и забыл, что нужно делать. Е да наконец трудом выдавил он. «Надо! Еда!» Существо молча смотрело на него. Щупальца продолжали слабо шевелиться, будто оно хотело ответить. Оно не умирало несколько дней. Он уже устал ждать. Сначала он приходил постоянно, с жадностью ожидая, когда же сможет приступить к разделке. Потом все реже и реже. У него находились другие дела. Чинить сеть, разделывать и вялить рыбу, искать съедобные травы и корешки. Существо чахло, слабело, движения и щупальцами становились все более вялыми. Глаз смотрел уже не настороженно, а обреченно и печально. «Е-да!» — говорил он существу. н надо «Да давай!» Он надеялся, что оно поймет, что он ожидает его смерти, что оно нужно для еды и не будет упорствовать. Умрет как можно быстрее. Но существо не понимало его или не хотело умирать. Черный песок под ногами уже давно запекся и не прилипал, запах крови стал не столь резким. Ну что же, оно умрет не от ран, а от голода. Не очень удачно, потому что пища, умершая от голода, Не так хорошо этот голод утоляет. Но пусть будет так, хотя бы. Он сам не понял, как нарвался на того моллюска. Вот же, он идет по мелководью, собирая водоросли. Те придавали уже надоевшему вкусу рыбы сладковатости кислинку. И вот уже валяется, захлебывая сивое от боли. Казалось, ногу отпиливали тупым камнем, медленно и упорно. Он пытался повернуться, чтобы понять, что происходит. Как так? Ведь рыба Аку-Аку не выходит на мелководье, а у всех остальных известных ему рыб не такой большой рот, чтобы в него поместилась нога. Но что-то, что схватило его, было очень тяжелым. Наконец, выгнувшись и вывернув шею, он смог обернуться. Сначала он подумал, что это всего лишь камень. Камень упал ему на ногу, придавил острым краем и не дает сдвинуться с места. Но этот камень слегка пульсировал. и от каждого движения боль все сильнее вгрызалась в тело. А еще камень тянул его в воду. Пусть даже и медленно, но тянул. Он заорал, вцепился пальцами в песок, постарался подтянуться. На мгновение хватка ослабла, но тут же сдавила с прежней силой. Он снова дернулся, но на этот раз переворачиваясь, пытаясь сесть, чтобы наклониться, разглядеть, что же его держат. В колене хрустнуло, болью окатило ногу до бедра. но он все-таки смог повернуться и увидел. Это была огромная раковина. Если бы он встал рядом с ней, то она, наверное, доходила бы ему до колена. А еще она была точь-в-точь точь такая же, как те моллюски с хрупким панцирем, что он ел горстями. Только гораздо, гораздо больше. И тверже, и сильнее, и злее. Их родитель, понял он. Их родитель пришел проверить своих детей и понял, что тех больше нет. стал мстить. Мальчик хотел объяснить, что ему нужно было их съесть, что иначе бы он умер, да и вообще все едят друг друга, но не мог. Боль одурманивала его, оглушала. Он попытался подтянуться на руках, но раковина была слишком тяжелой. Он лишь сильнее разорвал рану, оставленную ее створками. Вода вокруг подернулась алым. Тогда он стал ждать. Моллюск медленно в океан Он чувствовал это, чувствовал, как тот тянет его ногу. Но мальчик вцепился руками в песок. Он словно превратился в палки, в шесты, в несгибаемое дерево. Он уже не пытался рваться вперед, просто держался. Все его мысли, все его силы и все его существо сконцентрировалось только на этом — удержаться. Не уступить моллюску ни пальца. Тот, кажется, понял это, потому что затих. Так они и ждали, когда другой сдастся. Только мальчик ждал кое-чего еще. Он понял, что это приближается, когда в воздухе появился крепкий запах соли. Мальчик напряг мышцы, так чтобы моллюск не заметил, и затаил дыхание. И когда мощная волна прилива ударила о берег, рванул вслед за ней. Моллюск не успел упереться. Волна схватила его и увлекла за собой. Туда, к берегу, куда его тащил и мальчик. Конечно, большое расстояние преодолеть не получилось. Моллюск был слишком тяжел, мальчик слишком слаб, нога слишком болела, а песок шершаво мешался. Но мальчику удалось хоть чуть-чуть, но выбраться с мелководья и вытащить наверх моллюска. Тому было неуютно на воздухе. Из-под створок раковины выходили пузыри, кровавые. Но это была кровь мальчика. Поначалу он чувствовал, как по ноге текут теплые струйки, но потом-то онемело, лишь в глубине пульсировала тяжелая боль. По всему телу, почему-то начиная с живота, разливалась слабость. Хотелось спать, и он боролся, чтобы не уронить голову на мокрый песок и не закрыть глаза. Он понимал, что моллюск съест его не сейчас, только когда умрет, разложится, полурастворится в воде, которую можно будет втягивать в себя. Но он умрет, если уснет, обязательно умрет, от того, что кровь капля по капле постепенно покинет его тело. Наверное, он мог бы разжать створки, если бы под руками была палка или большой камень, или перевязать ногу, хотя бы чуть выше раны, чтобы остановить кровь, если бы мог достать туда руками. Кровь лилась прямо в раковину, вытекая алыми струйками по бокам, и мальчику казалось, что моллюск наслаждается этим. Он снова напряг руки в ожидании приливной волны и, выдохнув, рванул вперед. На этот раз получилось чуть хуже. Моллюск был готов к этому маневру. Да и мальчик успел ослабнуть. На берег выбраться не получится, это было понятно. Чем дальше от воды, тем более сух песок, тем хуже он скользит. Но оставаться здесь и ждать смерти он просто не мог, не хотел. И он полз. С каждой новой волной он делал рывок вдоль берега. Сначала больше, со временем они становились все меньше и меньше. И под конец он лишь вяло переставлял руки. Ему стало казаться, что моллюску нравилось такое путешествие. Во всяком случае, тот перестал тянуть, а просто висел на ноге. Кажется. Потому что ногу мальчик уже не чувствовал. Как и все тело ниже пояса. Лишь легкий запах крови, прилипающий к ноздрям, говорил ему, что рана все еще свежа, а створки все еще раздирают ее. Он полз и полз, в полусне и полубреду, даже не осознавая, что делает. Просто ожидая волну... делая выдох и переставляя руки. Ему казалось, что он так ползёт уже вечность, с самого рождения, и на его ноге висит не гигантский моллюск, а что-то иное, что-то гораздо большее, чем обитатель глубин. Его страхи, его боль, его уродство, его слабость, его вонь. Он даже не сразу понял, что уткнулся головой в существо. Кровью и солью пахло все вокруг него. Пах он сам, и поэтому не сообразил, что приближается к существу. И только когда поднял взгляд, увидел огромный черный печальный глаз. да Пробулькало что-то в глубине существа. И мальчик уронил голову, и закрыл глаза, и провалился в сон. Очнулся от того, что кто-то толкал его в плечо и брызгал водой на лицо. Сначала ему показалось, все, что произошло, было длинным ночным кошмаром. потому что та мучительная боль, которая разрывала ногу, ушла. Да, оставалась какая-то другая, но менее сильная, как тень той, и ее можно было терпеть, с ней можно было жить. Он лежал на спине и смотрел в небо, ослепительно-голубое небо. Что-то копошилось на краю его зрения, и он скосил глаза, и, увидев, резко сел. Малюск все еще был на его ноге. но уже не сжимал створки. Между ними были просунуты несколько камней и два щупальца. Существо, тяжело дышая и испуская волны кисловатой вони, трудилось над тем, чтобы раздвинуть створки еще сильнее. Ступня мальчика пока не проходила сквозь них. Третьим щупальцем оно вбивало в моллюска камень. Тот сопротивлялся, напрягал мускул, но камень был слишком твердым, а существо слишком упорным. От голода, ран, усталости... его щупальца ослабели, и ему приходилось наваливаться всем телом. Мальчику стало стыдно. Сквозь боль, страх, отупение прорвался жуткий обжигающий стыд. Он ждал, когда существо умрет, приходил, проверял, можно ли его уже разделывать на еду. И расстраивался, что приходится еще терпеть. Прикидывал, не слишком ли плохо отразиться на мясе, если оно умрет от голода. А сейчас, когда он сам слаб и в беде, Когда его самого можно сожрать, окрепнуть и излечиться, и уйти обратно в океан, оно помогает ему, тратит последние силы, чтобы спасти его, даже не зная, что будет с ним самим дальше. Раздался треск, и створка раковины распахнулась, бессильно повиснув. Упругий моллюск дернулся, по его телу прошла судорога, и он замер. Мальчик осторожно, руками, потому что не чувствовал ее, подтянул ногу к себе. Рана пузырилась кровью. Тонкие струйки стекали на песок и быстро впитывались. Он быстро ощупал кожу вокруг раны. Он знал, уже хорошо знал по собственному опыту, что грязные раны гноятся, что они багровят по краям, опухают и изнутри появляется жар, словно под кожей перекатывается маленькое солнце, и нужно брать острую раковину и взрезать и выдавливать белый желтый гной. Что-то мокрое и липкое коснулось его плеча. Он поднял глаза. В дрожащем щупальце были водоросли, плотные, чистые, обмытые водой. Он кивнул и взял их. Туго перевязал ногу чуть выше раны. Струйки крови тут же уменьшились, а потом и иссякли. Теперь нужно было промыть в ручье и замотать листьями. Он попытался встать. Голова закружилась, и он рухнул на песок. Перед глазами плыли цветные круги, и среди этих кругов вдруг появилась щупальца. Он оперся на него. Тот дрогнула, не выдержала. с п попытался сказать мальчик, но язык его не слушался, поэтому он просто кивнул и поковылял к лесу. Он успел добраться только до ручья, да так и упал в траву. И хорошо, что не лицом в воду. Очнулся он лишь к вечеру. Болела голова, ныла нога. Он осторожно коснулся раны, чтобы промыть ее. Кожа была горячая и чуть пульсировала. Сцепив зубы, он взрезал, промывал, перевязывал, надеясь, что все будет хорошо, что рана не вздуется зелено-желтыми пузырями. Почему-то, откуда-то он то ли знал, то ли помнил, что тогда придется отрезать ногу, чтобы гной не пошел дальше, не добрался до лица и не начал вытекать изо рта. Но как отрезать ногу? Там же кость. Как он перепилит кость? И как жить дальше без ноги? Он помотал головой, отгоняя дурные мысли. После того, как он напился воды, ему полегчало. Голова прояснилась, боль в ноге чуть утихла. Прохлада давала исцеление, и он, сам не заметив как, уснул. Проснувшись, он долго не мог понять, где он и что с ним. Все, что происходило с ним вчера, смешалось в какую-то мутную липкую кашу. Вот он бредёт по мелководью Вот лежит ничком, и ногу разрывает безумная боль. Вот он ползёт куда-то, подгоняемый этой болью. И словно тянет за собой на ноге весь остров. Вот печет солнце, и голова превращается в раздутый шар. Вот перед глазами появляется щупальце. Щупальце. Он вздрогнул. Рассыпающийся в памяти день вдруг собрался воедино. Существо. Там, на берегу. Многоног, который спас его. «Что он делает теперь?» Он вскочил. Ногу пронзило болью, но это была не та боль, которую рождает гнилое, гноящееся мясо. Это была боль от чистой, заживающей раны. Ее можно было терпеть, и похромал к берегу. Существо ожидало его там. Выглядело оно чуть лучше. Во всяком случае, серый, даже какой-то болезненный белесый цвет сменился на темный. Да и щупальца при виде мальчика оживились и стали активно загребать песок. Он остановился в замешательстве. Щупальца полезли куда-то за спину существа и выволокли ту самую огромную раковину. А потом подтолкнули по песку ему навстречу. Существо съело только половину моллюска. Убив то, что поймал. Да, получается, что поймал, сделав себя наживкой. Мальчик, оно честно поделило добычу пополам. и выжидание него хранила в воде, чтобы не испортилось на жаре. Мальчик стоял и смотрел на моллюска, на черный глаз, чуть настороженно глядящий на него, на все еще немного подрагивающие щупальца. А потом решительно подковылял поближе и начал снимать с существа водоросли. Моэн Альбатросом может стать каждый, даже выходец из самого низшего круга. Даже пена. Во всяком случае, так перешептывались дети. Моэн внимательно слушал детей и взрослых. Он выходил гулять, весь обращенный вслух. Его память была словно открытая коробка, в которую он складывал все, что слышал. Вечерами он бережно изымал эти слова и фразы и пытался построить из них что-то. Поначалу это были пустые разговоры, детская болтовня. Какие-то страшилки, сплетни, хвостовство. Упоминания родителей, пересказы воспоминаний родителей и знакомых. В этот момент Моэн втекал в разговор, как юркая рыба-змея, тихим и сладким голосом. Иногда даже чуть заискивая и закатывая глаза, словно пораженный величием человека, о котором идет речь. Он просил рассказать поподробнее о том, как тот попал в круг. Конечно, детям это нравилось, даже тем, кто был старше Моэна. Лесть разила не хуже ножа. Неважно, про какой круг шла речь, ему все было важно. Как Алан Кей понял, что это его призвание, какие испытания пришлось проходить, как он справился с ними, что в этом зависело от его дара, а что от обычного ума и хватки. Разумеется, дети не знали, с какой целью он крутится вокруг них. Само собой, он не собирался это объяснять. Самое сложное было отделить правду от побосенок. Привирали дети, желавшие произвести впечатление на этого странного мальчишку, который с горящими глазами слушал их истории. Привирали и их родители и знакомые, то ли намеренно желая выглядеть лучше, чем были на самом деле, то ли случайно, сами обманутые прихотливой игрой их собственной памяти. Моэн перебирал эти истории, как песок на берегу, отделяя камни от мусора и осколков. И тогда он закрыл глаза, поднял руку, и стал поворачиваться, прислушиваясь к себе. И когда ему что-то шепнуло «Стой, мальё он остановился и также не открывая глаз, повел лодку в эту сторону. И к вечеру уже преклонил колено перед экзаменаторами. Остальные, кто сдал, появились лишь к утру. На том островке вообще ничего не было. Ничего. А части лодки были спрятаны под камнями, утоплены около берега и даже закопаны. Он так и не смог найти весло. Поэтому грести ему приходилось руками. Это был бочонок-обманка, дно в нем было приподнято, и воды на самом деле оказалось в половину меньше. Так Ноньо понял, что у него лишь несколько дней на то, чтобы выдержать испытание, иначе он просто умрет от жажды. Вот так хорт хотел показать, что наглый выскочка на самом деле еще слишком юн и глуп, чтобы стать альбатросом. Конечно, в этих историях персонажи вели себя как настоящие легендарные герои. Верные идеи и мысли приходили к ним в голову сразу. Они мужественно терпели голод и жажду, легко управлялись с хищными рыбами, которым вздумалось поужинать содержимым лодки, легко находили общий язык со звёздами. Но услышав эти истории, Моин четко уяснил одно: все истории повторяются, чуть иначе, с другими людьми, но повторяются. Какие-то потому, что тот, кто их рассказывал, страдал отсутствием воображения, какие-то потому, что все люди очень похожи, и похожи их истории. он все запоминал. Ему казалось, что он может видеть эти истории как какие-то механизмы, которые собраны из похожих деталей. И если вовремя понять какой механизм в истории твоей жизни, то ты сможешь управлять ею. не так ли? А еще он слушал себя. Жребий моря, умение ориентироваться по звездам чутье сторон света, возможность слышать воду, наверное у него все это было. Во всяком случае он смутно ощущал что-то такое. но иное чем у других. В то время как многие малыши лишь взглянув на небо могли безошибочно предсказать куда пойдет та или иная туча и где прольется дождем мойэн лишь тупо посмотрел на облака видя в них очертания животных. А в то время как дети закрыв глаза могли спокойно указать на северо северо северо-восток мойэн и с открытыми ты едва справлялся с этим заданием. Но что такое погода всего лишь сочетание тепла холода ветра и дождя, Обычная закономерность, не так ли? Если облака плывут по небу высоко, и они кудрявы, значит погода будет хорошая. Если птицы летают низко и громко кричат «к ненастью». Не нужно обладать сильным чутьем, не надо быть оланкеем из круга дыма, чтобы заметить и запомнить такую закономерность. Просто обращать внимание на то, что происходит вокруг. И слушать себя. Так Моэн понял, что его все время тянет в определенном направлении. Ни юг, ни север, что-то странное. Юго-восточно-восточное, но тянет именно туда. И когда он запомнил это, то смог показывать и юг, и север. Так он выяснил, что не все тучи несут дожди. Если в черном теле есть светлые прорехи, словно множество глаз смотрят с неба на землю, то вода прольется не здесь и не сейчас. Если ветер пахнет солью и дымом, то с океана через два дня придет шторм. Если песок сухой, рассыпается в пальцах то на неделе в это место ударит молния, и можно будет найти маленькие полупрозрачные спекшиеся кусочки. Он не очень понимал законы, по которым работал окружающий его мир. Точнее, видел их словно сквозь густой туман. Едва слышал через плотное одеяло. Ему было слишком сложно рассмотреть их, расслышать, понять. И поэтому он создавал свои законы. И понял, что так, в общем-то, совсем неплохо. Ему все чаще казалось, что у него чего-то не хватает. Некоторые альбатросы, потерявшие руку или ногу в дальних и опасных странствиях, рассказывали, что они продолжают ощущать утраченную конечность, что она так же немеет или болит, как и раньше, что они то и дело пытаются что-то взять или сделать шаг, совершенно забыв, что нечем. Так же чувствовал себя и Моэн. Ему чудилось, что у него, рядом с ним, чего-то не хватает. что именно поэтому он такой неполный. Не совсем Алан Кей, не лучший из всех. Иногда ему казалось, что его кто-то зовет по имени. Точнее, нет, не по имени. Он не мог разобрать слов, но это было именно как будто кто-то окликал его. И он поворачивал голову, но никого рядом не было. Иногда он ощущал рядом с собой пустоту, мертвую, холодящую пустоту. как будто из мира был вырван кусок, и нечем было этот кусок заменить. В такие моменты у него снова болела голова, и ему казалось, что эта боль — точно зов издалека, словно прикосновение к кого-то, кто не мог рассчитать силы, не умел касаться нежно, или тому было настолько тяжело и больно, что не было возможности думать о нежности. Он научился переносить эту головную боль, улыбаться, когда его чуть не тошнило от спазмов, раскалывающих череп, Продолжать говорить недрогнувшим голосом, когда в глаза словно вкручивали горячие иглы. Задвигать боль куда-то подальше, как в комнате задвигают в угол тяжелый и уродливый сундук, чтобы тот не портил вид. Он научился жить с тем, что имеет. Лишь иногда задумывался, а что же это такое? Чего ему не хватает и чье отсутствие он иногда так остро ощущает? И когда он его потерял? Мальчик без имени. Он думал, что существо покинет его, когда излечится и окрепнет. После того, как все водоросли были сняты, а грязь аккуратно смыта, стали видны странные жуткие раны. Даже сейчас, почти затянувшиеся, они выглядели так, словно существо пытались перемолоть или прожевать тупыми зубами. Это были не следы нападения Аку-Аку, да и любой другой кровожадной рыбы. ведь у тех зубы всегда острые. Возможно, существо подняло из глубины, где оно всегда жило, какой-то сильный шторм, может быть, даже тот сухой, который чуть не убил его, а потом долго швыряло камни и кораллы, пока не выволок на этот берег. В любом случае, оно оказалось здесь и, кажется, не хотело уходить. Мальчик отдал ему остатки моллюска, самому хватало и вяленой рыбы. Нога заживала на удивление быстро, И он уже через несколько дней вышел в океан. Но, увы, знакомого прикормленного косяка уже не было. То ли шторм раскидал рыбу, и она собралась где-то в другом месте, то ли просто пришло ей время уйти. Не так уж и важно. Ее просто не было. Когда он вернулся на берег, то показал существу пустые ладони. Н «Нет», — с трудом выдавил из себя. «Ед... нет». Он не знал, понимает ли его существо. Может быть, оно улавливает интонации, если вообще слышит Разве нужны уши тем, кто живет в океане? А может, оно угадывает выражение его лица? Но для этого нужно самому иметь лицо». Он опять показал пустые ладони. И пустую сеть. И пустой гарпун. е да нет снова проговорил. И существо кивнуло. Совершенно по-человечески кивнуло. Мальчик не боялся голода. Он уже знал, каково это, когда живот выворачивает от резкой пронзительной боли. И знал, что боль совсем не страшна. Когда болит, не страшно. Так можно потерпеть несколько дней. А вот когда боль уходит и во всем теле поселяется тупое, вялое оцепенение, когда в голове словно плещется море, а перед глазами темная пелена, вот тогда уже плохо. Ты слабеешь, ты ничего не соображаешь, ты ничего не можешь и медленно умираешь. Он знал, что у него есть еще несколько дней, чтобы найти еду. Да, у него было еще существо, но он уже не мог думать о нем, как о еде. Это был сосед, который просто жил рядом. С такими мыслями он лег спать. Засыпая, он напряженно думал, как ему быть. Перед глазами возникали варианты. Итак, завтра он попробует поискать еще мелких раковин. Хоть чуть-чуть, но будет, чтобы продержаться. Затем выйдет в океан. «Если вынесло того большого моллюска, может быть найдет еще кого-то или хотя бы соберет водоросли. они не сильно насыщают, но их хватит еще на день. И да, надо же еще покормить существо. Утром он проснулся от резкого терпкого запаха свежей рыбы. Она была сложена около его головы аккуратной ровной кучкой. не так уж и много, примерно как количество пальцев на руках и ногах. но тем не менее, тем не менее, Он вскочил на ноги, схватил одну из рыбин, обнюхал. Она была настоящая, неведение из сна, мокрая и холодная. Ее глаза уже подернулись мутной пеленой, но он знал, что еще недавно это тело билось и трепыхалось. Не удержавшись, он впился в нее, перемалывая зубами хрупкие кости, выплевывая чешую и высасывая соки. Наевшись, он встал и пошел к берегу. Существо плескалось на мелководье. Заметив мальчика, оно замерло, повело огромным, почти человеческим глазом и сделало легкий взмах щупальцем. Мальчик стоял и смотрел на него. Гигантское, ему почудилось, что за это время оно выросло, бугритое, с мощными присосками на сильных щупальцах, оно могло бы убить его одним ударом. Сосать своим жутким, расположенным внизу головы ртом. Потом плюхнуться на него и размазать о песок. Существо, словно угадав, что мальчик думает о нем, сделало несколько махов щупальцами и выбралось на песок. Здесь оно двигалось медленно и с трудом, но казалось больше, сильнее, опаснее, чем когда было в воде. Голова его покачивалась, как у человека, который над чем-то размышляет, а под тонкой кожей пульсировал сизовато-зеленый мозг. Странно, но мальчику не было страшно. может быть потому, что во рту у него все еще стоял вкус свежей рыбы, принесенной существом. «Друг!» — сказал мальчик неожиданно для себя. «Друг!» Существо, медленно и важно, словно поняв его слова, кивнуло. «Моин!» Он стоял перед хортом. Левая нога дрожала. В левой руке, там, где змеился едва заметный шрам, чуть ощутимо пульсировало. Моен. Моен Рата. Произнесённое этим глубоким бархатным голосом его собственное имя звучало странно. Ты хочешь стать членом круга Альбатроса? Ты хочешь обрести крылья? Да, осиянные светом фей. Чуть поклонился он. На предыдущих испытаниях ты показал себя неплохо. Довольно для того, чтобы разрешить тебе держать их дальше, но недостаточно, чтобы принимать тебя в круг Альбатроса. Да, осиянный светом фей. Ты хороший мальчик, Моэн. Мы видели, как ты хочешь стать альбатросом, как ты стремишься к этому, как ты упорно работаешь на каждом испытании. Это достойно. Так и должны себя вести настоящие альбатросы. Раз за разом, невзирая на шторм, холод и град, двигаться вперед. Упорство дает силу нашим крыльям. Талантливые, но слабые могут не удержаться и упасть. А ползающий по земле альбатрос, жалкое зрелище губы мой на чуть дрогнули но все равно продолжил хорт мы не можем принимать в наш круг кого попало чьими достоинствами являются лишь желание и упорство для тех кто уходит в дальние странствия этого слишком мало ты хорош мойэн но недостаточно ты плох мойэн но не настолько мы не знаем что с тобой делать зубы мой на чуть скрипнули Другие ребята не задавали нам такой сложной задачи. Хорт говорил дальше. С ними рано или поздно все становилось понятно. Кто-то был хорош поначалу, но потом сдался, его крылья не выдержали, и он упал. Кто-то наоборот, в первых испытаниях пол сцепляясь зубами и ногтями, но потом смог подняться. Ты же шел как-то ровно, аккуратно обходя все камни, осторожно переступая ямы, шел медленно, но упорно. А в Альбатросе должна гореть искра, должна быть жажда, настоящая жажда, а не просто жгучее желание. Моэн молчал. «Поэтому я спрашиваю тебя, Моэн», — вздохнул Хорт. «Готов ли ты к следующему, последнему испытанию?» «Да», — быстро ответил он. «Не торопись, я предупреждаю тебя. По сравнению с ним все предыдущие покажутся тебе детской игрой». «Да!» «Я даже не уверен, выживешь ли ты». «Может, да?» «А может...» «Я должен предупредить». «Да!» «Моэн, ты можешь еще попробовать себя в круг обсидана. Господин Рата сказал нам, что...» «Да, то есть нет, то есть я готов к испытанию». «Хорошо». хорт встал и поманил его. «Тогда пойдем». «Сейчас?» Моэн растерянно оглядел себя. На нем была новая одежда, с собой нет даже ножа. «Но...» «Ты хочешь стать альбатросом, Моэн?» «Тогда или сейчас, или никогда». «Да!» — выкрикнул он и сделал шаг. «Я готов!»